Жёсткокрылые. Жёсткокрылых или жуков на Земле огромное количество треть миллиона видов. Только в нашей стране их 20.000 видов. Только в Подмосковье более 5.000. Ни один самый опытный энтомолог не способен, как следует запомнить хотя бы только жуков Подмосковья. К тому же насекомые эти очень разные по величине. Есть жуки 25 сотых миллиметра длиной. а есть 30 см. И по строению, и по образу жизни. И можно с трудом представить себе, что все они относятся к одному отряду или другое. Можно только удивляться, что учёные объединили в одну группу крошек, весящих менее половины миллиграмма, и 30-граммовых тяжеловесов. Но у всех жуков есть очень важный признак строение крыльев. Верхняя пара крыльев жёсткая и служит как бы крышкой. прикрывая брюшко и тонкие нижние крылья. Иногда верхние сильно укорочены, и тогда нижние крылья лежат открыто или свернуты так, что прячутся под эти укороченные верхние. Иногда наоборот, жесткие крылья нормальные, а нижних нет совсем. В общем, в том или ином виде, но жесткие крылья присутствуют у всех жуков, и поэтому весь отряд получил название жесткокрылых. Другая общая черта у жуков, Их ротовой аппарат. Иногда челюсти жуков почти незаметны. Иногда сильно разрастаются, образуя красивые блестящие ветвистые выросты, жуки и олени. Но каким бы ни был по величине или форме ротовой аппарат, у всех жуков он грызущий. Очень разнообразные у жесткокрылых и усики, состоящие из отдельных члеников. У некоторых усики тоненькие и длинные, Они называются нетевидными. Если несколько последних члеников расширяются в виде плоских пластинок, это пластинчатые усики. И их обладатели пластинчатусы и жуки. У некоторых жуков последние членики на усах образуют округлые утолщения булавы. Такие жуки называются булавоусами. Если же выросты или утолщения имеются на всех члениках, усики называются гребенчитыми. А сами жуки гребенчатые усами. Однако, какой бы формы усики ни были, они чаще всего состоят из 11 члеников. Чтобы как-то облегчить ориентировку в мире жесткокрылых, учёные разбили жуков на два подотряда. В один из подотрядов входят плотоядные жуки, в другой разноядные. Принимать парад жесткокрылых мы начнём с подотряда плотоядных. Среди плотоядных, то есть хищников, Один из наиболее известных у нас жуков полевой скакун. Красивый жук и интересный. Свое прозвище он получил за то, что быстро бегает, а при необходимости взлетает. Пролетит немного, спустится, опять побежит, опять поднимется в воздух и опять побежит. В общем, скачет. Бегают так, спасаясь от врагов, и довольно распространённый у нас скакун межняк или лесной скакун. Все они не очень крупные, до полутора сантиметров в длину. А вот житель за Кавказии и Средней Азии, мегацефал, чуть ли не вдвое больше. Личинки скукунов тоже хищники. Только скукун бегает в поисках добычи, а личинка сидит у выхода из норки и ждёт. Пробежит кто-нибудь мимо, и личинка и схватит его длинными серповидными челюстями. Скукуны, живущие в нашей стране, полезные насекомые. Их сестры — жужелицы, за редким исключением, полезны еще больше. Часто на полянах и в лесах можно встретить полевую жужелицу, в хвойных — лесную, или, как ее еще называют, садовую. Довольно обычно у нас и выпуклая жужелица. Она отличается формой тела и цветом надкрыльев, но у нее, как и у всех остальных жужелиц, мощные челюсти и длинные ноги. Добыча жужелиц — гусеницы, улитки, слизни — В поисках их жужелицы бегают всю ночь, пробегая иногда по два километра. Самая крупная жужелица, длина ее до шести с половиной сантиметров, Антия, живет в пустынях Средней Азии. А самая знаменитая и необычайно полезная – пахучий красотел на юге Европейской части СССР, в Крыму. Красотел так активно истребляет гусениц лесных вредителей, особенно непарного шелкопряда, что его даже вывезли в Соединённые Штаты Америки, он прекрасно трудится там, очищая леса и сады. Похуч희 красотел насекомое теплолюбивое. А другой, правда, немного меньших размеров, бронзовый красотел, хорошо себя чувствует и в более северных районах нашей страны, например, под Ленинградом. В степных районах живёт жужелица скарит, умеющая не только хорошо бегать, но и рыть глубокие норки. Вообще жужельцы в нашей стране живут почти повсюду, и большинство из них приносит пользу. Но, как говорится, в семье не без урода. И в семье полезных жуков-жужелиц тоже есть такие, например, просеная и особенно хлебные жужельцы. Жук этот выгрызает изревающиеся семена, а его личинка повреждает всходы озимых. О жуке бомбардире мы уже говорили, но интересен не только сам жук, интересна его личинка. Она паразитирует на других жуках. Явление среди жужелиц очень редкое. Много хищных жуков и среди водных жителей. Наиболее известный и прожорливый среди них плывунец. В наших краях чаще всего встречается плывунец окаемлённый. Довольно крупный, слегка выпуклый сверху и снизу жук. Это настоящий разбойник. Никто из мелких обитателей водоёма не может спастись от его стремительного преследования. Никто не может справиться с ним. Нападает плывунец не только на личинок подёнок и стрекоз, ручейников и комаров, но и на головастиков, улиток, тритонов, лягушат и даже на мелких рыбёшек. Время от времени жук всплывает на поверхность и висит вниз головой, запасается воздухом, который хранит под надкрыльями. В небольших водоёмах у плывунцов почти нет врагов. Но если всё-таки кто-то посягнёт на его безопасность, жук применяет химическое оружие, выпускает мутновато-белую жидкость. Она настолько ядовита, что рыбки длиной в 3-4 см погибали через час после того, как в аквариумную воду добавляли одну каплю этой жидкости. Крупная, до 6 см, личинка плывунца, пожалуй, ещё более прожорливый хищник. Экспериментально было проверено, что за сутки она может съесть полтора десятка мальков или полсотни головастиков. К тому же, она настолько жадное существо, что хватает всё без разбора, и лишь схватив проверяет, съедобное это или нет. Если нет, бросает. Если съедобно, прокалывает челюстями кожу впрыскивает в ранку слюну, которая разжижает тело добычи, и высасывает свою жертву так, что остаётся одна шкурка. Когда наступает время, личинка выползает из воды и зарывается в землю, а через некоторое время в земле появляется молодой жук. В земле он перезимует, а весной вылезет и отправится в полёт. Плявунцы прекрасно летают, и молодой жук имеет возможность выбрать подходящего дам. Впрочем, летают не только молодые жуки. И не только весной можно увидеть летающих плывунцов. Опустошив водоём, плывунцы перелетают в новый, и летом, причём, если нужно, преодолевают большие расстояния. Попадая в рыбоводческие пруды, плывунцы могут наделать немалой бед. На бороться с этими насекомыми очень трудно. Родственник плывунца полоскун. Хоть и меньше, но тоже порядочный разбойник. Особенно свирепствует его личинка. Она либо парит в воде, расставив длинные волосатые ноги, либо мчится скачками, складываясь пополам и разгибаясь. Это, в общем-то, не такая уж крупная личинка может за день погубить 10-15 мальков. Лучшие пловцы среди жуков, пожалуй, знакомые нам вертячки. Мы уже говорили об удивительных глазах. этого насекомого. Однако не только глазами интересен этот жук. Наблюдая за вертячками, легко заметить, что плавают они кучно. Однако очень быстро плавая, кружась, они не только не сталкиваются, но даже не касаются друг друга. Сначала это попытались объяснить их отличным зрением. Когда вертячки продемонстрировали своё умение плавать так же ловко и в темноте, и даже с заклеенными глазами, Ученые задумались. Загадку вертячек первым разгадал немецкий биолог Фридрих Эггерс. Оказалось, дело не в глазах, а в усиках антеннах. Эти антенны, покрытые мелкими и очень чувствительными волосками, вертячки во время движения не опускают вниз, в воду, и не поднимают вверх, в воздух. Они держат их как раз посредине, на грани воды и воздуха. Это даёт жуку возможность чувствовать малейшие колебания воды. Он реагирует на волны, высота которых 4 100 миллионных миллиметра. Такую сверхчувствительность даже трудно себе представить. А вертячка ещё и не просто реагирует на волны, она отличает волны, образованные съедобным предметом, и тогда мчится к добыче, или несъедобным, тогда жук не реагирует на волны. Но и это ещё не всё. Ведь плавая, жук сам образует волны. Они бегут по воде впереди него и, наткнувшись на какое-то препятствие, возвращаются обратно. Получив такой сигнал, жук немедленно реагирует, изменяет направление, причем, как в этом легко убедиться, проделывает все виражи и повороты молниеносно. Все это уже известно, и Эггерс убедительно доказал роль антенн в жизни вертячик. Он повреждал усики, И вертячки становились совершенно беспомощными, теряли ориентировку, натыкались на разные предметы и друг на друга. Да роль усиков и даже принцип их работы уже известны. Но вот каким образом вертячка отличает волны, образованные, допустим, упавшим листком, от волн, возникших от упавшей на воду мухи, совершенно непонятно. И каким образом жук отличает свои собственные волны, вернувшиеся к нему, А толл, образуемых другими вертячками, тоже не ясно. Это ещё предстоит узнать. Очень интересны и ноги вертячки. Передние ноги ужоко длинные, им и хватает добычу, средние и задние гораздо короче и покрыты волосками. Волоски, когда нога идёт вперёд, складываются, прижимаются к ноге, а когда идёт назад, раздвигаются как веера и делают ногу значительно шире. Это помогает жучку не только молниеносно мчаться вперед, но и нырять, хотя покров его не смачивается водой. И не будь у вертячки таких ног, вряд ли она бы смогла опуститься под воду. Самый крупный жук, живущий в наших водах, — большой водолюб. Как ни странно, плавает он неважно, а некоторые виды водолюбов лишь ползают по водным растениям. Жуки эти питаются растительной пищей, иногда мелкими насекомыми, а личинки их настоящие хищники. Водолюбы те, кто умеет плавать, медленно передвигаются в воде, гребя задними ногами попеременно. Плавунцы, например, одновременно и время от времени поднимаются на поверхность, но голову не выставляют, а выставляют усики. Капелька воздуха прилипает к усику, Водолюб подгибает его и прижимает к груди. Грудь волосатая, воздух цепляется за волоски, и таким образом жук запасается воздухом, поэтому в воде он кажется снизу серебряным. Весной, в мае, самка начинает откладывать яички. Дело это у водолюбов непростое. Сначала надо найти какой-нибудь подходящий плавающий предмет, палочку или листочек. Самка прижимает его к груди, выпускай одновременно беловатую паутинку и из этой паутинки ткёт полотнище долго и сложно работает она но в конце концов сооружает мешок и оказывается внутри этого мешка там самка начинает откладывать яички и постепенно наполняя мешок вылезает когда кладка закончена а на дне мешка лежат 50-60 яичек самка пристраивает крышечку Плетёт длинный плотный конус мачту и получается настоящий корабль. Не утонуть, не перевернуться он не может. Яички лежат на самом дне, и лодочка устойчива, как знаменитая игрушка Ванька-встанька. Недели через 2-3 в лодочке появляются пассажиры личинки. Немного окрепнув, они разрушают борта лодочки и оказываются в воде. Водолюбы хоть и живут в воде и кое в чём похожи на плавунцов или вертячек, отноиз к другому подотряду жесткокрылых, к разноядным жукам. К этому подотряду отноиз и все остальные жуки, о которых мы с тобой будем говорить дальше. Тебе, наверное, приходилось видеть небольшого, яркого, с металлическим отливом коренастого жучка, который быстро бегает на коротких сильных ножках. Но падает замертво, и два протянешь к нему руку. Это так называемый трупник. Однако по названию ещё нельзя судить о специальности жука. Трупник из семейства карапузиков. Все карапузики хищники. Их добыча личинки мух. Личинок всегда много нападали. Вот жуки там и ползают, отчего и получили имя трупники. не оправдывает своего названия и четырехточечный мертвоед. Он тоже хищник и целыми днями ползает по ветвям, отыскивая яички, гусениц или взрослых насекомых. Это же относится и к черному матовому мертвоеду, который приспособился кое-где вредить огородным культурам. Репутацию семейства поддерживают в первую очередь черный могильщик, самый крупный, до трех сантиметров, и семейство мертвыедов. И другой активный санитар природы, красногрудый мертвыед, тоже как и чёрный могильщик обычный в наших местах. Польза могильщика очевидна, и они люди знали уже давно. Давно со времён Фабра известно и об их удивительном чутьье. Но вот лет 40 назад, точнее в 1933 году, люди узнали очень любопытные подробности семейной жизни жука узнали, какие они заботливые родители. Представь себе такую картину. Мёртвый зверёк, которого ты видел на опушке, входя в лес, вдруг исчез. Возвращаясь из лесу, ты не увидел его. Куда же он делся? Оказывается, его похоронили могильщики. Всего несколько часов понадобилось жукам, чтобы опустить трупик в ямку длиной 8-10 см и зарыть её. Но что это были за часы? Ни малейшего перерыва, ни минуты отдыха. Жуки работали как одержимые, работали дружно и самоотверженно. Но вот трупик зверька зарыт, и тут между жуками начинается борьба, которая заканчивается тем, что самая сильная самка прогоняет самцов, если они находились тут же, других самок и остаётся одна. Тогда она снова принимается за работу. На этот раз она трудится под землёй. Вокруг погребённого животного делает ходы, основной и боковые. Изумуровывает в стенки боковых ходов яички. Теперь, казалось бы, можно и отдохнуть, ничего подобного. Надо подготовить еду личинкам. Проделав в трупике небольшое углубление, самка начинает отрыгивать в них пищеварительный сок. Дней 5 занимается жучиха этим делом. Потом вдруг бросает всё и начинает лихорадочно чистить ходы. убирать мельчайшие камешки, соринки, палочки, в общем, всё, что может хоть как-то помешать будущему потомству. Его ещё нет. Личинки ещё не выбрались из яиц, а жучиха уже разговаривает с ними. Каждый раз проползая мимо того места, где замурованы яички, она издаёт негромкое стрекотание. Наконец появляются личинки. Они сразу направляются к трупику, который уже под влиянием пищеварительного сока жучихи в значительной степени переварился. Однако самостоятельно есть личинки ещё не желают. Зачем трудиться, если рядом такая заботливая мамаша? Жучиха действительно очень заботливая. Каждой личинке она вкладывает в рот еду. И так без перерыва по много часов работает она. Пять личинок несколько десятков Немного повзрослев и набрав в весе, благодаря материнской заботе, они за 6 часов удваивают свой вес. Личинки начинают питаться самостоятельно. Через 2 недели они окуклится, а ещё через 2 недели превратятся в молодых жуков. В заботах мамаши они уже давно не нуждаются, да ее и её нет рядом. Она уже готовится к воспитанию нового поколения. Мы с тобой говорили, что у некоторых жуков почти исчезли жесткие надкрылья, или во всяком случае стали очень короткими. Ярким примером тому могут служить жуки-стафелины. Жесткие крылья у них очень короткие, поэтому нижние, чтобы поместиться под ними, сложены в несколько раз вдоль и поперек. Это характерный признак всего семейства, так же как манера при беге, а жуки эти хорошо бегают, Загибать брюшко вверх. Самый крупный, до 3 см, и самый красивый стафилин, живущий в наших краях, магнаты. Но он довольно редко встречается. Гораздо чаще можно увидеть серого и великолепного стафилинов. А по берегам прудов и ручьёв быстро бегают очень яркие и красивые синекрылы. Но не стоит без надобности ловить синекрылы. Кровь их довольно ядовита и попав на кожу, может вызвать ожог. Да и вообще не надо ловить этих жуков. Они полезные хищники, истребляющие многих вредителей. Есть в природе очень любопытные насекомые, которых мы не увидим ни в лесу, ни в поле, ни где-либо ещё. И не потому, что их там нет, а не есть, но увидеть их почти невозможно. Самый крупный из них не больше 1 мм. А вообще, как правило, их величина 3-4 десятых миллиметра. Это жучки-перестокрылки. Перестокрылка – один из самых маленьких жуков, если вообще не самое маленькое насекомое в мире. А жук-олень – один из самых крупных среди насекомых нашей страны. Длина тела самца вместе с рогами достигает 7,5 сантиметров. Взглянув на него, сразу поймешь, почему ему дано такое имя. На этого жука просто посмотреть, и то интересно. А если повезет, можешь увидеть удивительную картину. Закованные в свои хитиновые латы, вооруженные длинными пиками рогами, жуки устраивают настоящее сражение. Поднявшись на передние ноги, буквально встав на дыбы, они бросаются друг на друга. Иногда такой бой кончается вполне благополучно, Иногда тяжёлыми травмами сражающихся. Жук-олень очень крупный, а личинка его громадная. Она развивается 5 лет и достигает почти 14-сантиметровой длины. Если у нашего жука олене причудливая внешность, то что же говорить о его родственнике, рогаче гранта, живущем в лесах Чили. Жук-олень насекомое довольно редкое. А вот обыкновенный навозник встречается часто. Обычно под кучкой конского навоза эти жуки выкапывают глубокую, иногда до 60 сантиметров, норку, набивают ее навозом и откладывают в навоз яички. Личинка обеспечена едой на год. А когда кончается еда, личинка окукливается, и в середине лета появится на свет новый жук. Ну а как же знаменитые шары, которые катают навозники? Да, шары есть, но далеко не у всех навозников. Есть они, например, у жителей южных районов европейской части нашей страны, лунных капров. Но они не скатывают, а лепят шары, точнее, груши. Действительно комки эти грушевидной формы в норках. Там же самка откладывает в эти груши яички, и там же сидит, бдительно оберегая потомство. А шары катайт тоже распространённый в наших степных районах священный скорабей. Шесть или 7 тысячелетий необыкновенный широкат заставляет говорить о себе, писал Фабр. Если бы только заставлял говорить, а то ведь и поклонялись скорабею в древнем Египте. Вырезали его изображения на стенах храмов, делали золотых и серебряных жуков, украшенных драгоценными камнями. Способность жуков скатывать большие по сравнению с ним самим шары, его сила, сам жук весит 2-3 г, а шар до 40. Его упорство и трудолюбие давно удивляли и восхищали людей. Жрецы же объявили жука священным, потому что, как они утверждали, из грязи и отбросов это насекомое создаёт новую жизнь. В действительности же Шар из навоза нужен жуку для того, чтобы обеспечить личинку, а иногда и себя самого едой. Закатив шар в норку, жук изменяет его форму, превращает в грушу и в узкое участие откладывает яички, из которых вскоре появляются личинки. Личинки не всех навозников выкармливаются на навозе. Жуки-кравчики, например, заготавливают для своего будущего потомства силос. Сначала в глубокой до метра норке самки откладывают яички. Затем оба родителя набивают норку зелёной массой, плотно трамбовывают её и закупоривают отверстие. Зелёная масса скоро начинает бродить. Образуется силос, который, видимо, очень питателен. Во всяком случае, личинки кравчика растут не год, как у многих других навозников, а 3-5 недель. Правда, появившись из этих личинок жуки ещё несколько месяцев проводят в земле и вылезают только весной следующего года. Кравчики, жители Средней Азии. В европейской части СССР на юге встречается лишь обыкновенный кравчик. Майский жук, он же майский хрущ, известен очень многим. И внешность его знакома, и вред, который он приносит, обгрызая листья деревьев, И как вредит его толстый согнутый в дугу белой личинки, живущей в земле и подгрызающей корни растений, это всё известно. Мы уже говорили о тайне полёта майского жука, который не даёт покоя авиаконструкторам. Легко догадаться, почему этот жук назван майским. В мае он появляется на юге средней полосы. Можно его увидеть и позже. Лёт майского жука продолжается от 20 до 40 дней. Близкий родственник майского и июльской или мраморный хрущ встречается в южных районах европейской части СССР. Иногда он встречается и в средней полосе, но только на хорошо прогретых песках. Вредителей надо знать в лицо, поэтому стоит познакомиться с жуками, объединёнными в семейство кузิก, особенно с такими, как кузка хлебный и кузка крестоносец. Назван и так за крестообразный рисунок на надкрыльях. Летом, в жаркую погоду, куйка хлебный летает над полями, то и дело присаживаясь, просовывая свою головку между чешуйками колоса и выедая мягкие зёрна. На голове у него имеется что-то вроде лопаточки, чтоб легче раздвигать чешуйку. Он не только ест зёрна, но и выбрасывает на землю те, которые ему кажутся слишком твёрдыми. Таким образом, этот наглый жучок за свою жизнь может уничтожить 9-10 колосиев. А если жуков много, один из самых примечательных жуков нашей фауны жук-носорог. Более удачного названия, чем дано этому жуку, и не придумаешь. И дело не только в том, что у него действительно есть рог, а в том, что всем своим обликом жук напоминает могучее африканское животное и походкой и бронёй Вглянув на такого жука, сразу определишь его возраст пятый год. Тут нет никакой хитрости. Личинка жука большая, до 8 см развивается 4 года, а жук живёт одно лето. Наш жук-носорог довольно крупный, достигает 4 см в длины. Но он малютка по сравнению со своими тропическими родственниками. Большинство носорогов жители тропиков. В Южной Америке обитает гигантский носорог Актеон, достигающий 10 см и имеющий чуть ли не 2-сантиметровый рог. Там же в Тропической Америке живёт Геркулес, имеющий длину, правда, вместе с рогом 15,5 см.